Горло ссаднет от тех словес. Я им голос предал и душу, Будь я проклят за то, что в грядущем, Порубав таблеток с эссенцией, Спросит женщина тех времен В третьем томике Вознесенского «Что за зверь такой циклотрон?» Отвечаю —